Глава 17. Выйдя из кабинета Завуча, я быстро добежал до класса, но сразу в него входить не стал. Остановился у окна и пару минут смотрел на улицу. День сегодня был не по-осеннему солнечный и теплый. Листья на деревьях словно соревновались между собой в том, кто даст более удивительный оттенок в спектре от зеленого до красного. На школьном стадионе... Окно как раз выходило на задний двор, шестиклассники вроде играли в килу, старинную русскую игру в мяч, и орали так, что слышно их было даже через тройные стеклопакеты. За школьной территорией вдоль забора прогуливались молодые мамочки с колясками, что-то друг с другом обсуждая или пытаясь успокоить разревевшееся чада. Еще дальше шумел город забитые машинами дороги, рев клаксонов и смог. Неслышно порхали над крышами домов дроны-доставщики. Пешеходы спешили по своим делам. Миллионы невидимых мною отсюда людей занимались своими делами. Жили, просто жили. Нет, я остановился у окна не для того, чтобы привести в порядок мысли после разговора с Гром Михалычем и не настроиться на урок. Просто напомнить себе, что именно для этого я здесь, чтобы у людей моего мира тоже появилась такая бесценная и совершенно обыденная здесь возможность просто жить. Не выживать под куполом одного из пяти последних городов, жизнеобеспечением которого заведует глючная нейросеть, управляющая давно отработавшими свой ресурс энергоустановками. Не рассчитывать продовольственный набор так, чтобы его хватило на декаду. Не бояться кислотных осадков, паразитов, генента или падальщиков. Бывших людей, по разным причинам не сумевших попасть в города. Не думать о том, что однажды твое убежище постигнет участь пятого города, Неблина, у которого в конце концов отказал главный реактор» и не бояться, что останешься один на один с умирающим, но все еще прекрасно умеющим убивать миром. «У меня получится», — одними губами произнес я. Оттолкнулся от стены и вошел в класс. Урок русской литературы уже шел минут десять. Гром Михайлович не так долго меня песочил. И уж, конечно, он позаботился о том, чтобы учитель знал, почему один из учеников опоздал. Сам он про это не говорил. Я увидел это знание в ехидном взгляде нашей классной руководительницы и по совместительству учителя литературы Жанны Вальтеровны. «Роман Александрович, все же решили почтить нас своим визитом?» произнесла она прежде, чем я успел что-то сказать. «По дороге от Григория Михайловича больше никто не пострадал?» И лицо такое сделало озабоченное-озабоченное, будто я был хулиганом-рецидивистом и, перемещаясь по школе, оставлял за собой избитых молодшеклассников. Так-то она, женщина, красивая, сравнительно молодая для учителя, чуть больше 30 всего, что на фоне общей массы преподавательского состава смотрится еще более выигрышно». Фигуристая, одевается стильно, даже с легким оттенком провокационности. Лиф, например, мог бы и повыше быть, и не так подчеркивать грудь. Но стерва... Мало того, что по своим предметам гоняла, но это, в принципе, нормальный подход, так еще и обладала редкой злопамятностью. Особенно от нее доставалось девчонкам из мещан. Дворян же она колола очень сдержанно. Так как дверь в класс все еще оставалась открытой, я демонстративно выглянул в коридор, посмотрел по сторонам и снова повернулся к дар Такое прозвище носило наше классное. Вроде бы нет, Жанна Вальтеровна. Чуть растерянно ответил учителю. Но поручиться не готов, спешил на урок. Класс, все 17 без меня человек, прыснул. Но тут же снова словил тишину, стоило женщине строго оглянуться. «Дом, Копф!» — припечатала учитель. «На свое место, Брюс!» Кивнув, я так и сделал. В рамках указа государя-императора в нашей школе декларировалась свобода от сословных различий. Поэтому учителя и ученики должны были общаться, используя имена, фамилии, или при желании уколоть, как в сегодняшнем случае, сочетание имени и отчества. И не дай спаситель кому-то брякнуть ваше сиятельство или господин граф. Мигом схлопочешь замечание, а при наборе трех таких отправишься на педагогический совет. Работало это только на людях, то есть в присутствии все тех же учителей. И моментально забывалось, стоило им пропасть с радаров. Графы превращались в графов, бароны в баронов, а мещане в мещан. Жизнь, короче, брала свое и плевать хотела на прекрасные политические инициативы. В нашем выпускном 10 Б-классе всего 18 человек. 10 мальчиков и 8 девочек. Но есть и другие способы подсчета. Например, по-сословному... Соотношение дворян к мещанам выходило 7 к 11. Если же по группировкам подсчет вести, то таковых насчитывалось 4. Кучковались они, как несложно предположить, вокруг представителей знати. Первый рулил мой товарищ Алалыкин. Под его крылом ходили еще двое дворян помладше. Те самые Федотов и Кузьмин, которые дотащили его тушку до кабинета школьного врача. Еще трое парней из Мещан тоже решили двигаться с ним, то есть большая часть мужской части класса. Во второй безраздельно царствовала Златочка Зинбулатова, наследница оборонского рода, красавица, умница и невероятно расчетливая девица в свои 16 лет. Поговаривали, что она умудрилась опутать долгами и взаимными обязательствами уже целую кучу людей. Причем не только из числа выпускников трех классов, но и из потока помладше. В прямом подчинении юной баронессы находилось еще четыре девочки и один мальчик. В качестве фрейлины ей служила еще одна дворянка, но происхождением пожиже – Василиса Обухова. А верным рыцарем – последний баронет класса Сергей Садовский. Остальная свита, как можно было понять, происходила из мещан. Третья группировка полностью состояла из простолюдинов. Эти кучковались вокруг купеческой дочки Настеньки Строевой. Барышни — внешне нежной и ранимой, но на самом деле деловой и хваткой. Телохранителями числились тоже купеческие сыновья, слушавшиеся ее как старшую сестру и оставшиеся две девицы, с которыми гвардейцы еще и романы крутили. Вроде бы даже и помолвки были, если слухи не врали. Последняя фракция класса состояла всего из одного человека — меня. Нельзя, как говорится, пропустить несколько лет точного обучения, сдать экзамены за пропущенный материал и с ноги влететь в выпускной класс, а потом удивляться, что у тебя нет друзей. «Откуда бы им у Ромы Брюса взяться, если его давно списали на кладбище, а он возьми и выживи?» Да и я не хотел никому присоединяться. Это ведь значило идти под кого-то. А у меня был собственный путь. При этом не сказать, что со мной никто не разговаривал. Все же в классе мы и общались, и шутили даже. Но настоящей дружбы или даже приязненного приятельства разумеется, возникнуть не могло. «Пока вы спешили на урок», дождавшись, пока осяду, начала Жанна Вальтеровна, «Мы разбирали стихотворение «Падение Мадрида» нашего великого поэта Михаила Лермонтова. Вы его, несомненно, учили, Роман». «Не женщина, а кобра», подумалось мне мимолетно. «Конечно, Жанна Вальтеровна!» Снова пришлось подскакивать. Как я могу не знать это величайшее произведение нашего классика, последнего романтика золотого века русской поэзии?» И тут же, чтобы она побыстрее отцепилась, принялся выразительно декламировать с придурочным выражением лица. «Испанская империя в веках, как крепость возвышалась над другими, но вот сошлись в бою германец и москаль, чтобы вместе сокрушить ее твердыню». И грянул гром, и кровь лилась рекой. Солдаты бились храбро, беззаветно. Испанцы защищали свой покой. Но силы были явно несочтены. Германец с русским шли вперед плечом к плечу, сражаясь за свободу для Европы. Дер Дерлектор слушала меня чуть меньше минуты, а потом едва заметно шевельнула кистью. Мол, достаточно. «Что же, Брюс, я вижу, что вы вполне в материале. Тогда, может быть, поведаете классу, что же хотел сказать этим стихотворением поручик Лермонтов. Какое послание он оставил потомкам, по вашему мнению?» «Прошу, можете начинать». Как говорится, «во валит». От учителя литературы не бывает более коварного вопроса, чем тот, который звучит так. Что хотел сказать автор? Был бы я местным, как есть поплыл. Но мне, попаданцу, пришлось с лупой изучать как историю здешнего мира, так и литературу, которая зачастую с историей связана очень прочно. Просто чтобы не спалиться на мелочах. Полагаю, Жанна Вальтеровна, что поэт ничего не хотел сказать. Он был офицером русской армии, которая два с половиной века назад совместно с доблестными германскими воинами переломила хребет в Мадриду и покончила с долгой тиранией Испанской империи. Он лично участвовал в боях на узких улицах испанской столицы, а на одной из центральных улиц Мадрида, Калье-Майор, получил тяжелое ранение. О чем же еще нам могут сказать строки «О славная победа! О радости и восторг!» которыми завершается последняя четверостише. Другими словами, Лермонтов являлся свидетелем исторических событий, причем наблюдал их с одной стороны конфликта и отразил их в стихотворной форме с несомненной героизацией победителей, ничего не имея в виду, а лишь прославляя русское и, конечно же, германское оружие. Как говорится, «выкуси». Эту тему я знал получше местных школьников. Как ни крути, одно из важнейших из переломных событий, приведших к тому миру, в котором мы живем сейчас. Кислое лицо Жанны Вальтеровны можно было показывать коровам, чтобы они сразу простоквашу давали. Формально я на ее вопрос не ответил, но вывернулся таким образом, что развивать тему дальше было бы попросту опасно. А вот класс отреагировал на мой ответ одобрительным гулом. В большей степени радуюсь самому факту, что Дер-Лектор дали отпор. «Глупцы! Неужели они думают, что кобра это спустит? Кровь прольется! Однако это будет не моя кровь!» «Садитесь, Брюс. Вижу, вы готовились. А теперь Сергей Садовский нам расскажет о том, чем занимался Михаил Лермонтов после того, как вышел в отставку и вернулся во Владимир. Вот о чем я и говорил.